Глава восьмая. Главнокомандующий. вид племенные воины, ледяные драконы и фениксы, остановились передохнуть. На самом деле по плану им следовало продолжить сражение и охоту за трофеями. Но охотники с армией сильно устали, и шаманы Рекке из-за психического истощения чуть ли не падали в обморок. Вит с бинтами метался среди воинов Божегве, оказывая им первую помощь. Перевязка! Его руки плотно стягивали раны. Не потому, что он был каким-то самоотверженным святошей, а для того, чтобы можно было повести воинов на битву и заставить как можно дольше сражаться. Однако заранее заготовленные лекарственные травы быстро закончились. Это было неизбежно из-за крупного телосложения и огромного числа ран у воинов в Божегве. «Желтый! Лекарства заканчиваются! Плюнь-ка сюда!» Вот так слюна БК пошла в ход вместо лекарственных трав. После завершения этой небольшой передышки Наступление вновь возобновилось. А тем временем сражение между Беррекеном, Черным Змеем и Фейлордом близилось к своему финалу. «Я убью тебя и превращу в зомби! Вам нет прощения за сквернение священной земли Эмбеню!» Беспощадно дравшиеся между собой боссы не скрывали ненависти друг к другу. Одеяние Беррекена зияло дырами, сквозь которые виднелись белые кости. А ведь он был боссом наивысшего ранга. когда-то заполнявшим кровью и трупами весь континент. Тем не менее, сейчас его во многом ограничивал торчащий из груди священный меч, изопретивший поглощение здоровья и маны, смертный приговор. Именно из-за них он находился в весьма затруднительном положении. «Мертвы, вернитесь в мир вечного покоя! Отзыв нежити!» Сила нейтрализующая мертвых. Заклинания священников Эмбеню сосредоточенно обрушивались на армию некроманта. «Еще рано!» Я должностью завершить. Вокруг осталось слишком много живых. Берекин был истинным правителем Нежити. Став во главе мертвых, он попытался сходу уничтожить Орден Эмбеню. Но тот с упором держался, оказавшись не такой-то и легкой мишенью. К тому же, непрерывно творивший заклинания Черной Змеи, успел уничтожить значительную часть армии Нежити. Его тело Берекина не выдержало, и торчащего в груди меча заструился яркий свет. С громким хрустом в черепе некроманта образовалась большая трещина, после чего его аура тьмы уменьшилась и побледнела. «Проклятие меча!» Торчавшая в груди реликвия постоянно поглощала ману Беррекена. Вскоре его тело, подобно солнцу, окуталось ярким светом. «Всё! Я больше не могу этого вынести! Но как только я избавлюсь от этого проклятия, обязательно вернусь и отомщу!» Стоило только прозвучать последним словам, как Берекен с мечом в груди исчез. Но это была не смерть, а возвращение. Так как маны для поддержания тела не осталось, он вернулся в место, где были запечатаны его жизненные силы. После исчезновения Берекена, нежить заметно ослабла. Зомби растерянно застыли, совсем позабыв о враге. Некоторые скелеты просто рассыпались грудой костей. Вокруг рыцарей смерти исчезла аура тьмы. И теперь они падали как подкошенные, под очищающие магии священников. Призраки же просто парили на месте. Огромная армия нежити бесцельно вродила по крепости. Печально, что Беркин оставил нас. Вид, с сожалению, прикусил губу. Беркин в своём руководстве бессмертной армией полностью оправдал свою репутацию. Он показал настоящую силу нежити, внёсшей когда-то своё имя в историю Вельсадского континента. Для победы над ним требовалось уничтожить всю призванную бессмертную армию, из-за чего большинство гильдий даже не посмело бы подумать бросить ему вызов. В умении руководить мёртвыми, он намного превосходит леча Шайяра. Берекин не только массово поднимал нежить низких уровней, но и значительно усиливал её способности. Если бы не смертный приговор и священный меч в груди, его бы одного хватило, чтобы захватить крепость. Так что возможность поохотиться на Берекина была весьма редким шансом. И вид был неимоверно расстроен, что тот так рано исчез, поскольку собирался победить некроманта, даже ценой жизни всех имевшихся воинов. С уходом Берекина положение Чёрного Змея не стало выглядеть особо радостнее. Израненный и потрёпанный врагами, он все так же не мог летать из-за потери крыла. Более того, ситуация дошло до того, что на спине замерзшего монстра проходили схватки между Нежитью и Тёмными Рыцарями. Орден Эмбинью тоже находился в ужасном состоянии. В живых осталось лишь несколько десятков священников и меньше сотни Тёмных Рыцарей. едва способны блокировать оставшуюся нежить. Они держались лишь благодаря первосвященнику Фейлорду, божественная аура и молитвы которого не подпускали мёртвых ближе. Беррекен, покинувший поле боя, коварный чёрный змей, использовавший момент, чтобы затаиться и не тратить лишних сил, и Орден Эмбеню, пытающийся изгнать вторгавшихся на священную землю грешников. Именно в этот момент вид с воинами предстал перед оставшимися врагами. «Виновник! Жалкий человечишка, осмелившийся призвать Берекина на поле боя! Преступник, посмевший вызвать сюда всех этих тварей!» Занежить теперь говорил сильнейший из оставшихся рыцарей Рокка, так что вид подвергся оскорблениям от всех трех сторон. Тем не менее, он широко расправил плечи и надменно ответил. знаменитости всегда осуждают!» «Необоснованная самоуверенность!» Вит обратился к Черному Змею. «Если бы ты был сильнее, то смог бы расправиться со всеми врагами, не так ли?» Затем повернулся к лицарю Рока. «Кто просил вашего господина появиться с мечом в груди? Он был отозван только потому, что оказался слишком слабым». И наконец настала очередь Фейлорда. «С самого начала мы были врагами. Так как ты смеешь винить меня и рассуждать о несправедливости?» Надменная и чётко выраженная точка зрения, полностью оправдывающая вида. «История помнит только победителей». И никто не обращает внимания на жалкие оправдания побеждённых. Не так ли, ледяной дракон? Ты прав, хозяин. Дракон нисколько не уступал в подлости своему создателю. Побеждает не тот, кто силён. Но силён тот, кто побеждает. Верно, хозяин. Это умно. ледяные драконы и фениксы полностью поддерживали Вида. До окончания действия смертного приговора оставалось ещё 10 часов. Однако медлить не стоило. Бессмертная армия насчитывала несколько тысяч мертвецов. Кроме того, оставались воины Ордена Эмбеню, первосвященник Фейлорд и Черный Змей. Бой еще далеко не закончился. «Уничтожьте их!» Как только Виит отдал приказ на атаку, ледяной дракон широко раскрыл пасть и изверг ледяное дыхание. Белоснежный порыв воздуха окутал Черного Змея и окружавшую его нежить. Мертвецы первыми приняли удар, и если Черный Змей защитился крылом, то они попросту превратились в ледяные глыбы. Та же нежить, что не попала под дыхание, пошла в контратаку. «Остановите их!» Воины племени Бажегве, размахивая топорами и молотами, вышли навстречу нежити. Они ломали кости скелетов и истребляли зомби. И поскольку заклинание «Законы тьмы» теперь не работало, мертвецы больше не восстанавливались. «Призываю рыцаря смерти ванхока наконец Наконец-то из густого дыма появился верный слуга. «Здесь много врагов, достойных схватки, господин». «Тогда в бой!» Рыцарь смерти вступил в сражение сразу с пятью рыцарями Рокка. После победы над королевской гидрой в KMC Media воцарилась праздничная атмосфера. Ура! Он справился. Наблюдая за событиями в режиме реального времени, начальник отдела Ханхансо порадовался успеху Вида, как собственному. Для остальных зрителей сейчас транслировался момент исправления Видом скульптур около руки плача и вмешательство в ритуал эмбенюм вместе со стражами ордена Металоста с появлением ледяного дракона. Рейтинг программы побил все рекорды в 27,3%. На форумах Королевской Дороги все только и обсуждали, что скульптора. Появилось как минимум несколько сотен вопросов о его связи с богом войны видом Теперь ему осталось всего лишь добить остатки противников. Однако по-настоящему расслабляться пока было рано, поскольку первосвященник фейлорд нисколько не уступал настоящим боссам. Да и кроме него еще оставалась Бессмертная Армия и Черный Змей. вид больше всего опасался священников Ордена Эмбеню. Фейлор не восстановится. Но вот если это сделают священники, возникнет реальная угроза. Смертельный приговор действовал только на первосвященника Так что темные рыцари и священники могли со временем восполнить свои силы. Мы должны их раздавить! Но прежде чем атаковать Орден Эмбеню, требовалось расправиться с нерытью. Воины Бэжегви, выстроитесь впереди! Охотники Сармио, займите позиции в центре! Шаманы Реккия, замыкайте построение! Под действием Рева Льва... Объединённое войско начало своё наступление. Вид планировал добиться максимальной эффективности, используя комбинированное построение. Союзные силы не были приспособлены для штурма крепости. В отсутствии собственных священников они бы стали расходным материалом. Однако сейчас, после того, как Чёрный Змей и Королевская Гидра разрушили стены крепости и позволили войти внутрь, все три племени могли действовать максимально эффективно. «Приготовить! Луки и заклинания! Огонь!» Стрелы с армией и проклятие Рекки посыпались на нежить. После прореживания вражеских сил, воины Бежегви плечом к плечу двинулись к врагам неспешным шагом. Незнающая страха нежить врезалась в их ряды, но тут же разлетелась, словно наткнувшись на крепкую стену. Вид охватил взглядом поле битвы. «Захватить возвышенности!» «Следопыты! Огонь по правому флангу!» После яростного обстрела воины закрепились на указанной площадке. Таким образом, силы Объединенного войска захватывали выгодные позиции и выстраивали линии обороны для сражения с Нежитью. «Отряд Серфика! Отступить на 20 шагов!» Вместо личного сражения с Нежитью, Ви сосредоточил все свои силы на том, чтобы заставить отряды союзников действовать как шестеренки одного механизма. «Племя Божегви! Отступление!» «Сер Займите правый фланг!» «Реки! Атакуйтесь заглинаниями!» «Как только они закончат! Божегви! В контратаку!» Под командованием ВИДа Объединённое войско согласованно наступало вперёд, после чего также совместно откатывалось, действуя подобно единому живому организму. Отряды племен защищали и захватывали выгодные позиции, закреплялись там и затем вновь двигались вперёд, получив таким образом крайне простую, но действенную и мобильную стратегию ведения войны. Бессмертная армия после ухода Берекина стала лёгкой целью для топоров, стрел и заклинаний. Новая тактика племен в первую очередь направленная на уменьшение потерь. стала для противника неостановимой разрушительной силой. Если бы нежить обладала эмоциями, то в её рядах уже бы давным-давно разразилась паника. «Мы можем победить!» «Мы победим!» Боевой дух воинов под командованием Виида достиг своего пика. «Ледяной дракон и фениксы! Удар по левому флангу!» Вежные скульптуры тут же устроили хаос в местах скопления нежити. Действуя отдельным отрядом, они оттягивали на себя часть сил противника. После исчезновения Берекена бессмертная армия потеряла всякую организованность и не могла оказать какое-либо сопротивление, в то время как возглавляемая видом войском казалось непобедимым. «Разделиться на отряды!» Несмотря на свой низкий интеллект, племенные воины очень быстро схватывались всё, что касалось войны. В отличие от обычных солдат, они быстрее следовали приказам и выполняли возложенные на них обязанности. Виид разделил свои войска на три независимых шестерёнки. В своей работе они образовывали пустые пространства между зубцами. Но стоило им только сойтись, как всех оказавшихся там врагов ждало полное уничтожение. «Рыцари Рокко, вперёд!» Группы нежити, возглавляемые рыцарями Рокко, пытались контратаковать. Но их сдерживали стрелами и заклятиями. Всякий раз, когда они всё-таки прорывались из-под обстрела, воины Бэжегве отступали назад. Оказавшиеся же тогда между зубцами силы нежити подвергались атакам с двух сторон и быстро погибали. Воины племени божегви избегали схваток нос к носу, благодаря чему экономили свои силы. В то же время, когда в срыве бессмертной армии появилась брешь, они рвались вперёд, показывая настоящую отвагу. Стратегия, заключавшаяся в действии на расстоянии, захвате выгодных позиций, растечении сил врага на части и ослаблении их рядов для совместных концентрированных ударов. Благодаря всему этому войско нежитерей буквально на глазах. «Пусть открыт! Вперёд!» вид верхом на жёлтом, мчался сквозь остатки нежити. Его целью был первосвященник Фейлорд. Ледяной драконы и фениксы прикрывались в небо, в то время как 400 воинов Бэжегви, отошедших от стратегии шестерёнок, защищало на земле. Бессмертное войско к этому моменту было рассечено на несколько небольших частей и более не представляло опасности. Однако за время уничтожения нежити священники успели восстановить часть сил, поэтому стоило поторопиться. «Тёмных рыцарей осталось совсем немного», Отсутствие значимого количества воинов не позволяло священникам существенно изменить обстановку сил своими благословениями и молитвами. Так что, стремясь к своей цели, Виит оставил тёмных рыцарей на воинов Бажегви. Воины в тёмных доспехах как раз вышли вперёд. Охотники с Сармьо, огонь! Шаманы Рёки, Подержать их! Раздался, подкреплённый рёвом льва, очередной приказ Виита. Стрелы племени с Сармьо, словно дождь, обрушились на выстроившихся на пути тёмных рыцарей. Проклятия и огненные заклинания Рёки ажем устремились к поддерживающим воинов-священникам. Одновременно с этим воины Бэжегви единой стеной наступали на строй врага. Благословлённые священниками и облачённые в лучшее снаряжение тёмные рыцари, были несомненно сильны. Тем не менее, воины Бэжегви, не зная страха, атаковали их с одними короткими топорами. Вид верхом на жёлтом пронёсся сквозь строй рыцарей и помчался дальше. В этот момент его совершенно не волновали возможные потери воинов, поскольку впереди уже был виден Фейлорд. Оустый первосвященник в этот момент читал молитву. О, великий бог Эмбиню, правитель всего сущего, прими наши жизни и не звергни всех тех, кто посмел осквернить священные земли. Последними словами Фейлорд завершил жертвоприношение. Первосвященник Фейлорд ордена Эмбиниум принёс себя в жертву. Скульптура бога Эмбиниум покрылась трещинами. Вид поднял взгляд вверх и увидел, что огромная скульптура, находившаяся в центре крепости, начала разрушаться. Двенадцать руки бог разломался на десятки тысяч осколков, которые теперь осыпались вниз. И вид Желтый, Нежить и все три племени оказались в зоне поражения. От падавших металлических обломков невозможно было спрятаться. Ко всему этому они были пропитаны божественной энергией. Учитывая вес и достигавшую нескольких сотен метров высоту скульптуры, случившееся можно было сравнить с невообразимым стихийным бедствием. нет закричал вид Он столько сил потратил на оберегание союзных племен. и теперь они понесут просто ужасные потери. Сам вийц может возродиться с помощью силы, способной обмануть смерть, но среди воинов выживет не больше нескольких сотен. Обломки размером с железобетонные балки устрашающе летели вниз. Казалось, обрушивалось само небо, и нигде не было укрытия. Погибнет под этими обломками и жёлтый. Так что в самом конце, практически на грани успешного завершения задания, будут понесены невероятные потери. Техника секущего ножа! Вид раскрыл крылья света и промчался вверх. Демонический меч в его руках излучал яркий свет. Вид не рассчитывал на успех, но не мог не попытаться расчистить небо от обломков. Даже ценой собственной жизни он хотел спасти хотя бы Желтого. Именно тогда нечто пылающее появилось по сторонам от него. «Хозяин, мы попытаемся их остановить!» Пятеро братьев фениксов взлетело и окутало обломки своими широкими крыльями. Обломки длиной в несколько метров ударяли по туловищам, головам и крыльям птиц. Впитавшие в себя тёмную бежитвенную силу бога Эмбиню, они наносили огромный вред даже обладавшим высокотемпературными телами фениксам. На защищённую верными скульптурами область обрушился ливень из обломков. Пятый феникс получил урон в размере 3859. Благодаря влиянию других фениксов, он восстанавливает 759 очков здоровья. Шай. Пятый феникс. получил урон в размере 10.112. Благодаря влиянию других фениксов, он восстанавливает 1029 очков здоровья. Шай. Пятый феникс получил урон в размере 7.326. Благодаря влиянию других фениксов, он восстанавливает 817 очков здоровья. Шай. Хозяин, прости, что не смог защитить тебя до конца. Пятый феникс испарился из-за огромного урона от божественной силы. Один из фениксов был полностью уничтожен. Даже при том, что фениксы относились к огненным стихиям и имели огромный объём здоровья и регенерацию, они не могли выдержать такое количество физического и божественного урона от обломков. Четвёртый феникс получил урон в размере 2905. Благодаря влиянию других фениксов, он восстанавливает 315 очков здоровья. Четвёртый феникс тоже погиб под обломками. За ним последовали третий и второй. На глазах вида, отражая обломки, погибли сразу четыре феникса. Теперь их нельзя было назвать пятью братьями. «Мои фениксы!» Упав на землю, Виит горестно зарыдал. Только один из фениксов выжил, в то время как более половины войска погибло от незаблокированных обломков. Если бы ледяной дракон не прикрыл своими крыльями воинов, лишившись двух третий здоровья, потери были бы еще более ужасные. «Кам! Я покараю вас!» Черный змей взмахнул оставшимся крылом. От сильного порыва поднялось облако пыли. А стоявшие близко воины не удержались на ногах и покатились по земле. Противников практически не осталось. Не было ни Бэракена, ни Фейлорда, ни Королевской Гидры. Так что Чёрный Змей решил остаться единственным победителем. «Вы, жалкие создания, осмелились призвать меня! Я убью вас и перерожусь настоящего дракона!» Чёрный Змей яростно взревел. Рёв дракона прокатился по крепости Эмбиню, в которой проходило сражение. Он пронзил вида, жёлтого лизиного дракона и всех воинов союзных племен которые и так потеряли боевой дух после огромных потерь. у Я не хочу больше сражаться! Нам нельзя атаковать дракона! Чувствую, произойдёт нечто ужасное! Сама мысль о сражении кажется чистым безумием!» Воины впали в панику. «Орёл дракона отразился на вашем физическом состоянии. Шанс паралича – 5%. Вследствие низкой мудрости...» Использование способностей ограничено на 77%. Рёв Даркона нанёс такой огромный урон в виду, несмотря на весь имевшийся у него боевой дух. Что говорить о союзных воинах и не стоило. Если я приведу их в порядок с помощью рёва что-то сделать смогут только охотники с армией. Чёрный змей, переживший недавнее ожесточённое сражение, уже успел стать опытным бойцом. Используя оставшееся крыло, он мог запросто перепрыгнуть с ближайшей башни крепости на дальнюю. Так что воины Бережаги просто не были в состоянии угнаться за ним. тем более, что вокруг теперь громоздились обломки. В то же время драконов можно было назвать прародителями магии, из-за чего заклинания на них практически не действовали, если, конечно, они не имели высшего уровня. И пускай змей был лишь подобием великих ящеров, он являлся сильнейшим монстром, с которым в еду когда-либо приходилось сражаться. Беркин, несомненно, тоже был силён. Но если судить по индивидуальной мощи, то никто не мог сравниться с чёрным змеем. Получается, воины в этом сражении уже сильно не помогут. Вид готовился издать рёв льва. А он пытался силой воли преодолеть вражеский штраф на использование способности как тут. Пшш. Вместе гибели фениксов загорелся белый огонь, очищающее пламя. Выживший после обрушения первый феникс полетел к нему. Фениксы обладали свойством несокрушимой стихии огня. Пускай они и утратили своё здоровье под натиском божественной силы Эмбеню, но напоследок каждый из них оставил собственное очищающее пламя. Первый феникс раскрыл клюв и проглотил каждый из очагов. С каждым проглоченным очищающим пламенем его тело становилось всё стройнее и грациознее, а перья ярче. Первый феникс переродился подобно излучавшему на рассвете золотой свет солнцу. Первый феникс переродился. За счёт поглощения источников жизни своих братьев его здоровье увеличилось в 2,8 раза, а маном в 2,2 раза. Уровень повышается на 67. Способность, неугасающее пламя, Изменилась нам власть над огнём. Большеголовый феникс с широкими, словно горы, плечами теперь стал напоминать больше журавля. Он приземлился на землю и взмахнул своими ярко-алыми крыльями. Всё это время в крепости Эмбеню бушевал сильный пожар. Однако стоило только фениксу оглядеть цитадель, и пламя погасло само собой. У него появилась способность повелевать огнём. «Вы, посмевшие бросить мне вызов, познайте же Кару и испытаете настоящий страх от истинного драка Чёрный Змей запнулся. Сила и величие возродившегося Феникса были ему непонятны. Ледяной Дракон и Феникс. Два монстра противоположной стихии, льда и огня. Злобно уставились на него. Будь Чёрный Змей в нормальном состоянии, его бы нисколько бы это не волновало. Однако сейчас из-за тяжёлого ранения ситуация сложилась весьма критическая. Так что он, как ни в чём не бывало, продолжил. «У меня нет желания с вами сражаться. На Велесадском континенте». Сильные должны проявлять внимание и заботу к слабым, охраняя мир и покой. Так что закончим бессмысленное сражение. Меня ждут срочные дела. Прощайте. Черный змей посмешно развернулся, показывая, что действительно уходит. Однако не успел он сделать и двух шагов, как вид прокричал. «Эй, ты!» Змей продолжил идти. «Эй, вернись сюда!» Черный змей отозвался, не поворачивая головы. «Зачем зовешь?» «А куда ты направился?» «Домой!» «Как домой? А ну подойди сюда!» «У меня важные дела!» Черному змею действительно не хотелось возвращаться. Но когда ледяной дракон и феникс практически догнали его, блокировав по бокам, ему пришлось развернуться. «Если честно, то после насильственного призыва я отважно и яростно сражался с твоими врагами, не так ли? Я убил множество противников, чем сильно помог тебе. И теперь после всего собираюсь вернуться домой!» Абсолютно справедливое замечание чёрного змея звучало так, как будто он уходил с работы в конце трудового дня. Любой имевший совесть человек, несомненно, вошёл бы в сложившееся положение и не стал бы мешать существу, которое так самоотверженно трудилась. Обладавший высоким интеллектом чёрных змей, уже было решил, что абсолютно убедительно выразил свою позицию. Как тут видеть, нагло ему заявил. «Возможно, сюда и было легко прийти. Но чтобы уйти, тебе придётся получить моё разрешение». «Что за несправедливые правила?» Правила, как и законы, далеко А меч мой тут, под рукой. Мир работает именно так. Так вот, ты ведь уже знаешь про сердце дракона, не правда ли? Я ещё слишком молод, поэтому нет. Не знаю. Чёрный змей был только развивающимся подобием дракона. Кто знает, кто знает. Спрошу по-другому. Чувствовал ли ты когда-нибудь тепло в груди? Или, быть может, исходящую из сердца силу? О, не стоило и спрашивать. По утра у меня настолько пониженное кровяное давление. что трудно вставать. Не говоря уже о проблемах с дыханием. Тогда какая тебе разница, жить дальше или умереть?» Виит был разговор к заранее придуманной развязке. Шанс вот так свободно поохотиться на монстра ранга «Босс» выпадает весьма редко. Так что он никогда не собирался отпускать его просто так. Ледяной дракон, наверное, уже восстановился. Этим разговором вид тянул время, чтобы слуга успел восстановить силы. Чёрный змей, угрожающий сверху глазами, Всё это время он подавлял свою натуру кровожадного монстра, но теперь его терпение подошло к концу. «Крэм! Я убью вас всех!» Чёрный Змей ударил Ледяного Дракона хвостом. Это была молниеносная атака, но его противники уже были к ней готовы. «Техника секущего ножа!» Вид напал на босса с мечом в руках, координируя удары с Ледяным Драконом и Фениксом. Воины Объединённого войска тоже вышли из панического состояния и поддерживали их стрелами и магией. В данной ситуации это было лучше, чем ничего. К тому же спиральные наконечники стрел охотников Сармио причиняли хороший урон боссу. Чёрный змей разбушевался и заскакал, окончательно разрушая стены крепости Эмбеню. Следующие 30 минут превратились в настоящую безумную битву. Но в конце концов ледяной дракон вцепился в шею противника, в то время как Феникс неистово клевал его тело. К этому моменту огромный объём здоровья Чёрного Змея приблизился к нулю. Меч Цезаря! Вид вбил в меч в макушку противника. Это было его слабым местом, о котором он узнал во время схватки. Здесь даже крепкая чешуя, сравнимая по прочности с дырконьей, не помогала противнику. Глаза черного змея мгновенно потухли. «Получен новый уровень! Получен новый уровень! Получен новый уровень!» Черный змей Фрейкис, проживший долгую жизнь, обрел вечный покой. «Благодаря немыслимым достижениям в сражении, ваша слава повысилась на 760. Характеристики всех участников сражения увеличиваются на 3». Глава 9. Возвращение тирана. Воины племен, походящие на толпу дикарей, скинули своё оружие и закричали: "Мы победили! Это результат объединения наших сил. Великий вождь вид направил нас к победе. Ура!" Вы получили новый титул: Командир победивший чёрного змея. Влияние на воина во время командования повышается на 33%. Преданность и эффективность воинов при тренировке увеличивается на 20%. маневренность и сила подконтрольной армии повышаются на 3%. В сражениях против монстров, уровень которых ниже, чем у Чёрного Змея, воины более не теряют боевой дух. И вот, совершив такое великое дело, Вит не стал присваивать все заслуги себе. ледяной дракон!» «Слушаю, хозяин!» «Ты потрудился на славу! Во многом это твоя заслуга!» «Благодарю за признание, хозяин!» Ледяной дракон отвечал в состоянии изнеможения. После тяжёлой битвы его тело было пронизано множеством трещин. Феникс. Да, хозяин. Мне очень жаль, что ты потерял братьев. И хоть вы спасли меня, лучше бы я погиб. Возможно, тогда у меня не разрывалось бы так сердце. В то же время я рад, что ты завершил дело своих братьев. Ты потрудился на славу. Я впредь буду предан вам. Жёлтый. Что, хозяин? Я наблюдал за тобой и видел, как ты проявил силу и упорство. Там, где это зачастую никто не замечает. Жёлтый, ты по-настоящему верный и способный соратник. Вид погладил быка по голове. Это не стоило денег, так что он не скупился на похвалу и признание заслуг других. Нужно строго определить, кто что заслужил. Не стоило экономить на добрых словах. Тем более, что после смерти Чёрного Змея осталось много вещей. Получен перстень Зорди. получено 8 алмазов. Получено третье магическое оружие Исрена. С черного змея выпало не так уж и много вещей. Тем не менее, в зависимости от оценки, стоимость одних алмазов могла прыгать от тысячи до десятков тысяч золотых. «Я смогу получить около 10000 за каждый!» Перстень Зорди оказался печатью лорда давно исчезнувшего королевства. При ношении он поднимал славу владельца на 150 очков. Однако оставалось неизвестным, имеет ли предмет какую-либо антикварную ценность, и не связан ли с выполнением какого-либо задания. Если кому-то понадобится кольцо, то он оставит запрос на аукционе. И поскольку слава мне абсолютно не нужна, можно будет его продать, чтобы подзаработать деньжат. Магическое оружие же, являющееся жезлом, было творением талантливого мастера-чародея, Зарума Исрена. Идентификация! Идентификации не удалась. Магический Жезл не поддался даже высокому навыку Вида. Вполне возможно, он мог оказаться одним из тех предметов, что раскрывает свою ценность только при идентификации магами. Надеюсь, это нечто дорогое. В данный момент Виду оставалось только надеяться. Тем не менее, он уже успел получить одно неплохое оружие, выпавшее из королевской гидры. Копьё Софии Великой идеально подходило для игроков, относившихся к расти варваров или гигантов. Так как было намного тяжелее и мощнее, чем обычно использовавшиеся людьми копья. Однако для его использования требовался 470 уровень, и оставалось неизвестным, сможет ли хоть кто-либо сейчас им воспользоваться. Если выставить его на аукцион, наверняка кто-нибудь докупит. Вид собрал вещи, а затем достал нож для резьбы. Ещё оставались трофеи, которые можно было забрать с собой. Орудуя ножом, Вид принялся разрезать тело чёрного змея, используя имевшиеся навыки портного и повара. Он мог раздобыть большое количество материалов. Чем он теперь занимался, отрезая новые куски мяса и кожи из поверженного босса. Вы получили кожу чёрного змея. Вы получили мясо чёрного змея. Кожа чёрного змея. Прочность – 30 из 30. Ремесленный предмет для портных. Материал высшего ранга. Весьма ценный в создании одежды и обмундирование. Пропитанный маной, он дарует сопротивление к ядам, а также усиление связанных с тьмой умений. Не подаётся обработке при наличии обычных навыков портного или инструментов. Искусные мастерам найдут в нем возможность создать шедевр и приобрести непревзойдённый опыт. Из-за наличия небольших повреждений, оставленных в ходе битвы, ценность материала несколько снизилась. При использовании он потребует нового подхода и уникальных методов работы. Материал для швейных предметов высшего ранга. Эффекты. Повышает силу умений тьмы. Увеличивает максимальный объём маны на 20 тысяч. Наделяет стойкостью к ядам, снижая вероятность отравления. Весьма лёгкий материал. Мясо чёрного змея. Прочность. 7 из 7. Продукт питания. Может быть использован как ингредиент для приготовления блюд. Свежайшее мясо совсем недавно побеждённого чёрного змея. Даже если съесть его сырым, ничего страшного не произойдёт. Содержит много питательных веществ. Благодаря чему оказывает полезное влияние на здоровье и живучесть. Любой повар, несомненно, желал бы сделать из него блюдо. Мясо идеально подходит для создания кулинарного шедевра. Или же приготовления пищи для возлюбленной половинки. Являясь весьма редким ингредиентом, трудно оценимо по стоимости. Блюда из мяса станут невероятно ценными подарками. Пускай оно и имеет недостаток в виде не самого приятного запаха. Эффекты. Проявляются при съедании одного килограмма мяса. Увеличивает живучесть на 20. Повышает максимальный объём здоровья на 120. Увеличивает силу на 7, повышает славу на 150, позволяет получить звание гурмана. Влияние от употребления мяса сильно зависит от использованных методов и ингредиентов при приготовлении блюда поваром. Однако эффект не увеличивается при съедании более 1 килограмма. Лучший ингредиент в пище. Мясо черного змея набралось в огромном количестве, так что пришлось складывать его отдельно. Жаль, что сердца дракона не оказалось, но зато мясо полезное. Из-за недостатка времени вид не успел досконально разобраться со всеми трофеями. Но насколько он понял, мясо королевской гидры тоже немного повышало характеристики. Хоть, конечно, при повторном употреблении данный эффект больше не появляется, и так как он влиял на тело лишь один раз, съедать блюдо стоило только после приготовления их самыми выдающимися поварами. Вид также прихватил голову черного змея на всякий случай. Разобравшись с трофеями, он взлетел к самой высшей точке крепости – и установил там флаг Альянса. И тот же миг... Дзинь. Вы завершили заданием Альянса освободителей Союзники Ордена Металлоса там добились победы, показав силу, правосудие и истинной храбрости. Орден Эмбеню исчез, и теперь окружающие земли смогут насладиться тишиной и покоем, пока не объявится какая-либо новая опасность. Второй этап последовательского задания «Представитель Империи Нифельхейм» начнётся сразу же после того, как будут завершены оставшиеся задачи. Второе любопытство Смитта – и спасение узника Ордена Металлоста. Поскольку в настоящий момент данные условия не выполнены, продолжение текущего задания невозможно. В награду за выполнение задания слава повышается на 3200, харизма увеличивается на 115, лидерство повышается на 25. Взгляды, бросаемые на вида союзными воинами, тут же изменились. Теперь в них читалось уважение, почтение и даже восхищение. Вид вытащил статуэтку смерти Ордена Металлоста. Вновь раздался её голос. Благочестивый человек! Благодаря твоей помощи, наконец-то удалось уничтожить Орден Эмбиню во главе со священником Файлордом, который угнетал Орден Металлоста. Однако Орден ещё полностью не пал. Спаси тех, кто заточен в подземелье под крепостью. Их знания и опыт помогут в дальнейшем при восстановлении Ордена Металлоста. Чтобы завершить это сложное задание, вернись в крепость Ордена Металлоста. Найди тайную комнату, в которой установлен портал для перемещения. Он приведёт тебя в необходимое место. Новое задание. Спасение узника Ордена Металлоста. Чтобы окончательно восстановить реку Плача, требуются силы священников Ордена Металлоста. Нужно найти и спасти заключённых Орденом Эмбеню священников. Глубоко в подземной тюрьме, там где обитают опасные монстры, являющиеся результатом страшных опытов Ордена Эмбеню, нужно найти. Освободить и довести до безопасного места томящихся пленников. Уровень сложности – B. Вознаграждение – расположение Ордена Металуста. Большое количество опыта вследствие полного очищения реки Плача. Условия выполнения. В случае смерти всех пленных задание будет провалено. Я выведу узников в безопасное место. Вы приняли задание. К тому моменту, как вид захватил крепость, Ким Симедиа подключила к работе над телепередачей всех имевшихся сотрудников. Добавьте больше спецэффектов. Звуковики, нужно сопроводить происходящее самой лучшей фоновой музыкой. Операторы, почему видео появляется с такого ракурса? Нужно снять всё более реалистично. Показать настоящий накал сражения. Сфокусируйте камеры на Королевской Гидре и Берекине. Вы же знаете, чего хотят зрители. На телеканале воцарилась накалённая, наполненная криками и руганью атмосфера. С сумасшедшим темпом работы. Рейтинг телепередачи превысил 37%. Интерфейс зрителей достиг своего пика, когда Витер спавился с Королевской Дорогой. «Этот парень! Кто он вообще такой? Правда ли, что он является правителем Моры? Говорят, что он скульптор. Но разве скульпторы имеют подобную боевую мощь? Нет, он точно скульптор. Он же использовал скульптурное мастерство». это тот самый вид, создавший пирамиду? Я могу это подтвердить. У него тот же острый, прищуренный взгляд при оценке выпадающих трофеев. Это точно он. После появления ледяного дракона и вступления в бой рыцаря смерти Ванхока, а также продемонстрированных видом невероятных боевых способностей среди зрителей, тут же пошла речь об Огье войны Виде. Но телекомпания стойко хранила молчание. Несмотря на девятичасовую трансляцию, Синхемин вела вещание как никогда бодро. И вот наконец голова королевской гидрасечена. Потеря всех девяти голов, означает конец сражению. с которым не могли справиться элитные гильдии, погиб. Приглашённый гость Ли Джин Гон не мог поверить своим глазам и даже сейчас пытался как можно больше снизить заслуги Лихена. Это всё благодаря Ледяному Дракону. Этот таинственный монстр появился и в сражении против Костяного Дракона. Он пришёл на поле боя, полным сил, когда его противник был истощён после продолжительного сражения. Впрочем, он был не один. Нельзя забывать о нескольких тысячах варваров, поддерживающих вид в битве. Ну что же, в ваших словах есть доля истины. Тем не менее, я уверена... что ни один зритель не ожидал, что Королевская Гидра падёт. «Уджуван, что ты думаешь об этом?» Уджуван потряс головой. «Это просто немыслимое сражение! Уровень сложности задания зашкаливает! Я не ожидал, что Орден Эмбиню окажется настолько сильным! А тут ко всему этому ещё появилась Королевская Гидра, Берекхин и Черный Змей! Кто вообще мог ожидать подобного? Нормальный человек просто не додумается до такого! А если и додумался бы, то точно побоялся бы осуществить!» Синхэмин лучезарно улыбнулась и задала встречный вопрос. «Правда?» «Да! Элитные высокоуровневые монстры Ресельского континента собрались в одном месте и устроили кровавую схватку! Я думаю, что даже наши зрители наблюдают нечто подобное впервые в жизни!» Ауджуван был абсолютно прав. Зрелищные бои на Королевской Гидры, Фейлорда и Черного Змея захватили и в буквальном смысле потрясли зрительскую аудиторию. Они заставили людей погрузиться в свои фантазии и мечты. Противостояние столь мощных монстров Версайского континента лишь разожгло внутри каждого желание стать по-настоящему великим героем, способным справиться с такими противниками и заданиями. Но откуда у Вьида столь обширный диапазон знаний, чтобы додуматься до такого? И неужели он не испытывал страха, осуществляя призыв? Я уже мечтаю когда-нибудь встретиться с этим героем! Аудживан сильно заинтересовался видом. На его взгляд, тот использовал в сражении все навыки и средства из возможных на свете. Ли отрицательно покачал головой. «Он просто везунчик, и его везение кончится весьма скоро». Королевская гидра была самой слабой среди призванных боссов. Остальные же не по силам не только Вильду, но и его соратникам. Вот только прошло совсем немного времени, и Беррекин оказался отозван. Ли Джингон первым уловил момент и поспешил прокомментировать случившееся. «Смертный приговор действительно ужасен», Его использование стало решающим ходом против настолько зависимого от маны противника, как Лич Беррекен. А когда Фейлорд завершил молитву и принёс себя в жертву, он даже зааплодировал. Вот это да! Как ожидалось выполнение задания уровня сложности С, просто невозможно! Почти все фениксы погибли, первый священник ордена Эмбеню действительно невероятен! Однако всё изменилось после того, как последний феникс переродился. Что же это такое? Оставшийся в конце единственный чёрный змей оказал яростное сопротивление. но в итоге всё же был задавлен силами Феникса и Ледяного Дракона. Витт выполнил задание. Ли Дженгун не знал, что сказать. А у Джован, застыв с открытым ртом, пребывала в шоке. Синха Минджи просто молчала, оставаясь тихой, как никогда. Конечно, в ней теплилась вера. «Это же Витт! Он обязательно справится с заданием!» Но при этом у неё не имелось никаких убедительных фактов. Это была просто наивная вера, которая, тем не менее, полностью оправдалась. Вид справился с заданием, и теперь Синхэмин пыталась это осознать. Вся студия также погрузилась в тишину. Сотрудники из съёмочной группы и обычные работники телеканала успели узнать результаты заранее. Но и они после увиденного пребывали в шоковом состоянии. В их головах раз за разом всплывало лишь одно имя. БОК ВОЙНЫВИД! На сайте телеканала и связанных с Королевской Дорогой ресурсах начали появляться бесчисленные темы, с жаркими обсуждениями, спорами и спекуляциями. Главным оставался один вопрос. Можно ли считать сражавшегося против Ордена эмбиню Человека богом Войновида? Рев Льва, Резарь Смерти и Ледяной Дракон, ко всему прочему продемонстрированные, как и во времена сражения Тёмных Эльфов и Орков с Бессмертной Армией, идеальное руководство и стратегия. Но несмотря на наличие всех этих фактов, споры лишь всё больше накалялись. Это точно вид! Подобные создания появлялись и в прошлых его битвах. Использованный для руководства воинами крик в точности такой же, что и у бога богового Инавиида. Но эти, казалось бы, железные доводы встречали и не менее хорошие возражения. Если рассматривать всё так примитивно, то его, конечно, можно назвать богом войны, из-за некоторого сходства способностей существ. Тем более, что у них похожие имена, что легко вводит в заблуждение, не так ли? Давайте я объясню вам всё, рассуждая логически. Для справки, за границей я получил докторскую степень в области экономики, И в настоящее время работаю фондовым менеджером. Так вот, есть определённые факты, которые известны о Боге Войновиде. Он начинал как паладин Ордена Фреи, а затем изменил класс на Некроманта. Если рассматривать навыки и заклинания, которые он демонстрировал в сражении с Костяным Дарконом, то всё это подтверждается. Однако, теперь утверждается, что он скульптор. Вы думаете, такая смена класса логична? Если же он остался Некромантом, то почему не использовал его навыки и способности? И зачем тогда призывать Берекена, если можно самому воскресить нежить для штурма крепости? Да, вы затронули весьма важный момент, что я стоило ожидать от доктора экономических наук. Но позвольте мне дополнить вас, рассказав о скульпторе Виде. Он родом из королевства Розенхайм и, по моим оценкам, играет не более года и шести месяцев. Очень многие видели его в столице королевства, когда он создавал маленькие статуэтки и делал первые шаги по набору популярности. Мой друг тогда даже купил у него одну. Так что весьма вероятно, что причина сходства этих двух игроков обнаружится в дальнейшем, после открытия неизвестных заданий, при выполнении которых, возможно, подружиться с монстрами, уже не раз виден именами. Но аргументы противоположной стороны еще далеко не закончились. А что насчет способностей и навыков скульптора -вида? Он является графом Морры, что характеризует его как достаточно способного игрока. И весьма вероятно, все нынешние способности были получены и развиты посредством выполнения множества различных заданий. Тогда всё сходится. Это не он. Верно. Скульптор Вид появился только спустя год после того, как Бог Войны Вид продал свой аккаунт в Земле Магии. А если учитывать данный промежуток времени, можно сделать вывод, что они разные личности. Поскольку Бог Войны Вид был настоящей знаменитостью, вокруг него имелось множество различных слухов, часть из которых воспринималась как достоверная. Так что людям было очень трудно поверить, что он обычный скульптор. На сайтах продолжались горячие споры. которых никто не имел точного ответа. Зрители не хотели принимать тот факт, что возможно скоро раскроется тайная личность бога войны. И пускай обычным людям это имя не знакомо, в королевской дороге он являлся самым популярным и одновременно таинственным из игроков. Бог войны – вид, бросавшийся в самые наихудшие по условиям сражения и выполнявший просто немыслимые по сложности задания. Людям было весьма трудно принять скульптора вида в качестве бога войны, только из-за некоторого сходства. Так что сомнения лишь копились вопрос о том является ли скульптор вид богом войны сконцентрировал на себе все внимание и интерес или зрителей Верса. название континента виртуальной реальности королевская дорога и одновременно с этим имя центральной системы управления обладавшей абсолютной непогрешностью системы созданной несполанным небесами гением юн бенжуном благодаря ему королевская дорога и стала идеальной виртуальной реальностью не имевшие каких-либо ошибок. Вот только при всём этом после осуществления акта творения нового мира, Юн Бен Джун не чувствовал удовлетворения. «Это всего лишь первый шаг. Не так ли, Верса?» «Да, вы абсолютно правы, господин Юн Бен Джун. Ответ пришёл от огромного излучавшего свет кристалла, являвшегося олицетворением богини Версы. По правде говоря, остальные учёные в корпорации имели доступ не более третьего уровня и на самом деле не знали настоящей способности и задач богини. хе <смех> Потребовалось целых сорок лет, чтобы этого достичь. Мой проект, в который я вложил всю свою душу!» Глаза Юнбенджуна мечтательно затуманились. С раннего детства родившийся в селе юн Юнбенджун показывал невероятные успехи в учёбе. «Сегодня мы познакомимся с корневыми уравнениями. Возможно, кто-то уже знает, как их решать». «Я!» «А что насчёт кубических уравнений?» «Я знаком. Теорема Пифагора?» «Знаю». Математика и прикладные науки были слишком лёгкими предметами для него, как в средней и старшей школах, так и в университете. «Когда мы перейдём к следующей теме, учитель?» Для своих одноклассников Юн Бен Джун стал изгоем. Причём они не только избегали его, но и порой стильно издевались. Однако даже этому он не придавал особого значения. «Тупицы! Поодиночке они ни на что не способным Им всегда нужно сбиваться в стаи!» Уже со своей учёбы в средней школе Юн Бен Джун стал знаменитостью в научных кругах. Независимо от того, были ли это математические формулы или законы физики, он с первого взгляда находил ответ. Более того, он сам начал создавать более продвинутые теоремы и открывать законы, которые в итоге оставались известны только ему. Со старшей школы Юнбен Джунс метал все призы и первые места на конкурсах и олимпиадах вплоть до того, что на Международной математической олимпиаде он показал самое высокое число баллов за всё время её существования. Со времён учёбы в университете, Каждый раз, когда из-под его рук выходила какая-либо статья, она украшала обложки научных журналов. Гений века, прозванный дьявольским мозгом, он стал самой желанной персоной для найма в первых университетах мира, которые были готовы платить ему немыслимые суммы. Казалось, жизнь складывалась удачно, и всё шло как по маслу. Но затем последовало первое крупное разочарование. Он встретил свою первую любовь. Девушку на свиданиях, с которой постоянно чувствовал себя виноватым. «Извини, что в этот раз не могу купить тебе что-нибудь вкусненькое. а Как получу премию, обязательно сходим в ресторан». «Ничего страшного, дорогой». Она, понимающе улыбалась ему в ответ. На самом деле, премии, которые получал Юн Бен Чжун, были отнюдь не маленькими. Однако при постоянной покупке необходимого для исследования оборудования, их всегда не хватало. весь стараясь смотреть вперёд и быстрее начать изыскание, он и не успевал замечать, как средства сами собой утекали из его карманов. И с этим приходилось только мириться. поскольку Юн Менчжун хотел познать новые грани фундаментальных наук. Работая лишь на себя, а не продавшись в рабство какой-то крупной компании. Тогда увидимся на следующей неделе. Эм, а... нет, через две недели. Ты так занят? Да. Завтра доставят новый материал для экспериментов. Но как же так? Ты забыл, какой завтра день? У меня день рождения. Разве твое исследование важнее этого? Конечно. А твой день рождения мы отпразднуем через две недели. «Просто немного подожди!» Во время написания научных статей или проведения экспериментов, Юн Бен Джун старался избегать свиданий. Но если он и приходил, то всегда оказывался всклокоченным и мятым. Да и особо не задерживался. «Долго ждала?» Юн Бен Джун практически всегда опаздывал. В итоге добрая и заботливая девушка бросила его. «Я хочу встретить человека, который будет по-настоящему занять и любить меня!» Она ушла к другу, который утешал её в моменты отсутствия столь занятого парня. С тех пор Юн Бен Джун не относился к отношениям серьёзно. «Романы!» «Не стоит торопиться с ними. Сначала нужно завершить исследование». Амбициозный и молодой учёный решил, что не может позволить тебе такую роскошь, как трата времени и сил на отношения и любовь. «Ещё несколько наград и успешных статей!» «И тогда все девушки!» Вскоре Юн Бен Джун достиг поставленных целей. Однако девушка не вернулась к нему. Конечно, он мог встречаться с другими, но это были уже не те чистые и искренние отношения. так что он не сумел никого полюбить. Вот так он упустил истинную любовь, которая приходила раз в жизни. Ведь вся её ценность может быть познана только после потери. Позднее он пытался найти девушку и обнаружил, что она вышла замуж, родила детей, и теперь живет спокойной и счастливой жизнью. «Любовь? Это ерунда! Я добьюсь успеха! Настоящего мирового прорыва!» Юн Бен Джун вернулся в лабораторию и начал покорять новые вершины в науке. Добиваясь выдающихся результатов, он получал всё больше славы и денег. Однако вскоре в научно-исследовательском институте его предали самые близкие люди. Они украли результаты его исследований и присвоили все заслуги себе. С взрослением перед Юнбенжуном открывалась всё большая картина мира, полного недостатков и пороков. Можно сказать, обратная сторона медали. Весь абсурд и чудовищность происходящего, когда в науку вмешиваются деньги и власть. Ложь! Интриги политика! Всё это ставит палки в колёса науки, не позволяя ей многого добиться. Даже после повышения до главы научно-исследовательского института, ему приходилось кланяться политикам. Если же он или его работники делали открытия и разрабатывали новые технологии, имевшие коммерческую ценность, то его лакомые куски доставались крупным компаниям. Да, в институте Юнбенжунд раз за разом разрабатывал новые перспективные технологии. Однако это не позволяло заглушить чувство беспомощности и отчаяния. «Призы. Я с детства сметаю их все. Слава. Она уже ничего не значит для меня». Страдая от ужасного одиночества, он мечтал об истинном прорыве. Полностью отказавшись от любви, он сконцентрировал все свои силы на исследованиях. «Нужно нечто способное изменить весь мир. Я создам настолько инновационную технологию, что она не будет иметь никаких ограничений и условностей». Юн Бен Джун покинул место главы научно-исследовательского института. и погрузился в работу независимого учёного. Он думал, что трёх или четырёх лет будет достаточно. Но с каждым новым достижением появлялись новые проблемы. И на исследование приходилось тратить всё больше и больше времени. Потратив немыслимое количество дней на работу, он в какой-то момент пересёк ту границу, когда мог повернуть назад. Новый мир был создан спустя 40 лет упорного труда. Именно таким нелёгким путём родилась Королевская дорога. Не знавшая конкуренции виртуальная реальность собирала деньги со всего мира, в то время как предприятие Unicorn превратилось в беспрецедентную корпорацию. И это была лишь вершина айсберга. За последние 10 лет, использовав огромную силу денег, Юн Бен Джун тайно оказывал услуги политикам по всему миру. Корпорация Unicorn, конечно же, нуждалась в их помощи. Политики просто получали деньги от неизвестных лиц. и за чего их долги постепенно всё больше увеличивались. И таким образом многие политические силы начинали попадать под контроль Юнбен Джуна, который управлял ими через своих посредников. Вместе с этим одной из основных задач богини Версы была денежная поддержка армии и занимавшихся мировой логистикой компаний. Она постоянно расширяла круг своей деятельности, инвестируя огромную прибыль от королевской дороги в различные уголки света и предприятия. Корпорация выросла до таких огромных размеров, что ни чужой капитал, ни политические силы, не могли оказать на нее давление. Ведь если совместить огромнейшие средства, управляемые версой и подконтрольные политические силы, в мире для нее теперь не было ничего невозможного. хе хе Джун довольно улыбался, поскольку все шло по плану. Мечта, сформированная 40 лет назад, вот-вот наконец сбудется. Я установлю свои правила в этом абсурдном мире. Новый мир должен был появиться из виртуальной реальности. Ввести сейчас попытки уйти от серости и обыденности, люди бежали туда насладиться курортами, приключениями и различными испытаниями. И среди них появится самый выдающийся. Император, что достигнет истинной власти в созданном Юнбен-Джуном мире. Он будет достоин получить в наследство всё, что я приготовил. Многое было сделано к этому времени. Юн Бен Чжун поднял взгляд на версию. «Как идёт разработка боевых дронов?» «Завершено. 123 тысячам, 20 единиц». Дроны малых и средних размеров. Они летали быстрее самолётов и выполняли самые разные задачи. Подобное современное оружие, и то в небольших количествах, имелось на оборужении лишь у двух мировых держав – США и Растии. «Что насчёт финансов?» «Мы приобрели 26 коммерческих банков». В текущий момент можно парализовать 106 международных банков имевшимися средствами было возможно не только стереть данные клиентов но и вывести из строя системы оплаты что вполне вероятно вызовет новую великую депрессию но и на этом проделанная юн бенжуном подготовка не заканчивалась наибольшие усилиям он приложил при развитии технологии биоинженерии люди слабые существа с множеством недостатков в них заложен огромный потенциал но в большинстве случаев, они не способны его реализовать. Преобразование за счёт биотехнологии. Развитие зрения, слуха, сердечно-сосудистой и нервной систем. Посредством всего этого можно было значительно увеличить продолжительность жизни, а также выработать иммунитет к любой болезни. Активизировать неиспользуемые области в мозге. И в несколько раз увеличить интеллектуальные способности. Но и на этом плюсы не заканчивались. Мужская сила, которую можно назвать самым важным аспектом человека. хе После процедур можно будет справиться хоть с десятком женщин за ночь». Юн Бен Джун намеревался создать сверхчеловека. Ему будут даны поддержка политических властей по всему миру, нескончаемый поток денег, а также право управления богиней-версой. Если наследником станет злодей, то из-за неверно принятых решений и суждений, несомненно, пострадает огромное множество людей. «Я не должен вмешиваться. Если мой наследник решит выбрать свой путь, то значит мир обязан последовать за ним». Юн бен осознавал, что ему осталось жить совсем недолго. Конечно, он мог продлить свои дни посредством биоинженерии или же простой пересадки органов, но даже не хотел об этом думать. Он собирался пожертвовать собой ради собственного наследника. Тогда в реальном мире останется только один абсолютный правитель. В то время как на Вересадском континенте он будет самим божеством. а Рождение императора в созданном Юн бен мире. Этого было достаточно, чтобы удовлетворить собственные амбиции гения. «Ох, как же всё болит!» в Виду казалось, что у него ноет каждая частичка тела. Ко всему телу появился жар. «Полное истощение живучестим Рекомендуется как следует отдохнуть для восполнения сил. Если живучесть не будет восстановлена, повышается вероятность получения простуды и других осложнений. Вы получаете повышенную уязвимость к проклятиям и штрафы к интеллекту». После использования власти вождя, на поле битвы разразился абсолютный хаос. который закономерно вылился в очень напряжённое и тяжёлое сражение. Но на самом деле даже оно не вызвало бы таких серьёзных последствий для организма. Все сражения Вида не были простыми. Сложнее было всё зачистить, нежели победить. Ему пришлось организовать расчитку крепости от обломков, уговорив на эту работу ледяного дракона из Жёлтого. «Феникс, а ты пока можешь отойти». Виид не мог задействовать верного, как щенок Феникса. Если бы тот приблился к обломкам, то все покоившиеся под ними предметы были бы уничтожены вследствие огромного жара. Так что вкалывать за него приходилось ледяному дракону, который уже и так под завязку загружен был мясом и кожей королевской гидры и черного змея. хозяин почему именно мне достается самая тяжелая работа? Есть же те, кто родился после меня!» Ледяной дракон из своих огромных размеров был довольно слаб физически, и если набрав ускорение, он мог нести подобно метеору, то в обычное время был весьма неуклюжим. И поскольку, зная Вии, доставить недоделанную работу было нельзя, он пытался свалить весь труд на Жёлтого и Феникса. Проще говоря, используя своё первородство, требовал проявления уважения как старшему. «Мы добыли слишком много мяса, так что ну теперь на тебе». «Это абсурд. Жёлтый не менее силён, чем я». Вис нисходительно ответил. «Продукты нужно хранить в замороженном виде». «Общеизвестный способ продления срока годности мяса». При низких температурах части тел Чёрного Змея и Королевской Гидры не испортятся. Так что, разместив их на спине Ледяного Дракона, Виз сохранил хорошую сохранность продуктов как минимум до первой разморозки. «Давайте, шевелитесь быстрее!» «Сто раз поднять, один раз чуть спину размять!» Ледяной Дракон и Жёлтый убирали обломки и мусор с недовольными мордами. Золото и украшение Ордена Эмбеню сейчас покоилось под немыслимыми завалами. Конечно, оружие и броня были разбиты в дребезги. Но если сворать их обломки... то даже с этого можно было получить хорошую прибыль. Жёлтый недовольно махал хвостом. «Не дуйся! Вам сейчас вообще легко. В прошлом после работы мне вообще приходилось доползать до ванной. Не думайте же вы, что шанс добычи денег вот так буквально из земли выпадает настолько часто?» Ледяному дракону и жёлтому только и оставалось ненавидеть тот факт, что они появились на свет от столь бедного вида. Ведь они же и по принципу «если сесть, то можно и лечь». А раз лег, то почему бы и не поспать? И нарушение такого порядка сейчас особенно сильно огорчало работающего жёлтого. Он, наконец-то, со всей ясностью осознал одну истину. «Деньги очень тяжело заработать. Я никогда не должен их глупо тратить». Вид вместе со скульптурами обнаружил большое количество различных драгоценностей и кусков металла. Так много, что в его старую сумку поместилось далеко не всё. Так что поневоле вершилось с помощью навыка портного сшить ещё пять. Созданные из прочной кожи чёрного змея, Эти огромные сумки оказались лёгкими и невероятно прочными. А что ещё важнее, позволяли уменьшать вес находившихся внутри предметов вдвое. Жалко, что все тёмные рыцари погибли. Если бы у нас был шанс самим разобраться с ними, то мы бы получили множество очков опыта и вещей. Нескончаемая жадность. Баррекингад, зачем было так усердно сражаться, если не собираешься умирать? Поток жалоб всё продолжался. А эта чёртова королевская гидра пришла тут и разрушила всю крепость. Виит имел свой секретный способ выполнения тяжелого труда. Во время работы он негодовал и винил всех окружающих, благодаря чему повышал собственную эффективность и уменьшал усталость. Именно поэтому ему не требовалось искать какого-либо удовлетворения для выполнения долгой и монотонной работы. Он просто хорошенько проклинал и ругал других. «Не повезло мне с хозяином!» «Никчемный хозяин!» Ледяной дракон и Желтый работали точно так же. Феникс в это время сидел на вершине одной из башен. и чесал свои перья. этото то и сделало из него после того, как Вит загрузил остальных работой еще одну цель до проклятий. «Мы тут вкалываем, а кто-то сидит без дела!» «Чертов Феникс!» После разбора завалов Ледяной Дракон и Желтый, валились без сил, приходя в себя. вид же, осознавая, что никакие лекарства ему не помогут, заставил себя встать на ноги. «Нужно как можно быстрее разобраться с добычей, пока она не обесценилась». Вит чувствовал тревогу, поскольку сейчас у него на руках собралось большое количество ценностей. И задачей номер один было как можно быстрее превратить их в живые деньги. Он вошёл в храм Ордена Металлоста. Тот сейчас пребывал в ужасном полуразрушенном состоянии. Однако от одной из стен исходило едва видимое сияние. Значит, где-то там и есть тайная комната. Вид толкнул стену и прошёл внутрь помещения, в котором располагался большой неактивированный портал. Его можно было сравнить с лежащим на полу зеркалом, испускавшим белый свет. Для создания подобных порталов требовались огромные средства, включавшие в себя множество редких драгоценностей и участие сильных магов. Но если строительство закончено, то перемещаться между городами становится невероятно удобно. В крепостях Фристайского континента и крупных городах обязательно имелись собственные врата для телепортации. Правда, они имели вполне ясные ограничения по весу и размеру, переносимых вещей за сутки, из-за чего их нельзя было использовать в торговле. Ко всему прочему, для их работы требовались кристаллы манны и целая группа магов, на содержание которых ежемесячно уходили весьма крупные суммы. Однако, найденный вии огромный портал мог соединить два места постоянной связью. Он тоже имел определенные ограничения по весу и количеству перемещений в сутки, но зато обладал одним весьма важным преимуществом. Если связь установлена, то на обслуживание портала практически не требовалось тратиться. Тут даже не нужно думать, с каким местом его соединить. Вид решил открыть портал в сердцах замка Морры. Других вариантов для него просто не существовало. «Соединить портал с замком Морры!» в тот же миг портал активировался, засияв с светом. Вит сразу же вступил в круг. За ним, не мешкая, последовал желтый. «Ищу продавца продуктов! Скуплю все без исключения!» «Я прибыл специально из далекого крылья Соболнай, чтобы дать вам шанс приобрести вкуснейшие сухофрукты!» «А, они сладкие, словно мед!» «Приходите в салон ювелирных изделий Голдрич! У нас есть буквально все изделия, изготовленные из самых разных материалов, начиная с драгоценных металлов и заканчивая редчайшими рудами!» Замковая площадь была заполнена торговыми лавками. Число игроков, перемещающихся на север по охотице, росло с каждым днём. Благодаря им быстро разоставшаяся до огромных размеров Мурра стала практически столицей всего северного континента. Созданный видом портал открылся прямо посреди замковой площади. Синее сияние опустилось с небес на землю, постепенно охватывая всё большую область. После чего образовало большой портал. Э? «Э? Что это такое?» «Я уже видел подобное. Кажется, это портал». «Что? Портал? Взял и появился посреди площади?» Торговцы были так удивлены, что прекратили любимую ими коммерческую деятельность. Толпы зрителей начали стекаться со всех сторон, окружая широким кольцом эпицентр происходящего. «Может быть, это какое-то задание?» «А вдруг оттуда сейчас выскочит монстры?» Стоявшие в толпе воины опустили руки на оружие. Маги же принялись читать заклинания. Площадь перед замком моры была довольно просторной с самого начала. Но после того, как тут развилась торговля и появился рынок, её масштабы значительно увеличились. Несколько сотен торговцев, ещё большее число клиентов, а также множество игроков, просто желавших найти компанию для выполнения заданий, толпились на ней круглосуточно. Так что к концу формирования портала вокруг собралось невероятное число людей. Поэтому Тавиит и не рассматривал никаких других мест. Он должен быть расположен именно здесь. В самом эпицентре спекуляции с недвижимостью. Именно сюда, в место, где концентрировались самое большое число людей, стоило вкладывать свои средства. Ведь не зря, активнее всего в мире, компании открываются вокруг метро, торговых центров и универмагов. Создание портала на площади открывало широкие возможности по моментальному получению множества клиентов и развитию торговли. Ведь не зря в торговых центрах обязательно навязываются использование лифтов. Всему есть своя причина. Сразу после образования портала во вспышке синего света появился вид. Это же вид! Великий скульптор вид! Правитель Морре вернулся! Поскольку трансляция выполнения задания закончилась совсем недавно, многие без труда узнали главного героя. Можно сказать, он появился на пике собственной популярности. «Фух!» Вит прикрыл ладонью глаза, закрывшись от ярких лучей солнца и осмотрелся. Минимум несколько тысяч людей наблюдало за ним в этот момент. Игроки толпились даже на стенах замка и у окон внутри ближайших зданий. «Значит, моя слава собрала здесь столько людей?» Вит был очень доволен. Но затем он услышал пару молодых торговцев, продававших всякую мелочевку. «Суил, тут, братан, и есть вид! Тише! Будь осторожнее со словами, вдруг он услышит! Так что, он и есть тот кровожадный вид с ужасным характером или нет? Мир замер в ожидании возвращения вида из земли магии, человека, который в действительности ничем не отличался от безжалостного тирана. Конец шестнадцатой книги. Продолжение следует. Комментарий исполнителя. Конец шестнадцатой книги выдался весьма неплохим. Я думаю, что нам дали очень много пищи для размышлений, Здесь данный том оказался, на мое удивление, весьма неплохим и достаточно интересным. Единственное, что мне показалось, было достаточно мало реала. Всё-таки я говорил, что отношения между персонажами, именно, например, Хэном Саюн или Хэном Хварюн, ну вообще, в принципе, эм, так сказать, следить за реальной жизнью Лихена, мне достаточно интересно. Именно поэтому я всегда от этой книги жил именно данных арок. Например, как их было много в последнем 15-м томе, то в этой книге их оказалось практически ноль, Но от этого, как мне показалось, книга, конечно, не стала сама по себе хуже, но... Э, ну, то есть отсутствие самой положительной для меня арки скомпенсировалось э, введением новых персонажей, новых линейных событий и, так сказать, достаточно интересной аркой про захват Ордена Эмбиню, точнее, победу над Орденом Эмбиню, ну и разгревшаяся бури в компании Ким Симедиа. Лично мне самым интересным показалось, именно таким заделом на будущее, показалась тема с введением старика Юн Бен Джуна, То есть мы пока еще не понимаем, кто он. Либо доб... добряк-старичок, который просто со временем пришел к такому выводу, что хочет создать компанию и отдать ее наследнику, и хочет создать такого мирового лидера, который сможет направить мир в лучшую сторону. Либо же он просто такой поехавший старик, можно сказать, такой злой ученый, который просто хочет отдать все свое наследие человеку, который сможет оправдать его ожидания, возможно, не самые хорошие. А вот этого ещё не особо понятно, потому что его характер до конца не раскрыт. а Также мы поняли, что богиня версам то есть искусственный интеллект, который нам предоставляют, он является весьма умным, и, как мы видим, он может даже разговаривать с людьми вполне естественно. Возможно, даже это системный голос внутри именно самой игры, который мы нередко слышим в оглашении э, статистики, ну и также получения новых предметов. Э, я озвучил их похожим голосом, но, в принципе, почему бы и нет. По крайней мере, это может быть какое-нибудь отведление её зрения. Часть разума, можно так это назвать. В общем, я думаю, что старик Юн Бен Джун в скором времени должен будет всё-таки встретиться с видом. Потому что, мне кажется, у них личная именно встреча должна будет состояться по-любому. Такие персонажи обычно встречаются ещё до того, как именно до кульминации самих событий непосредственно. Скорее всего, это будет при каких-то случайных обстоятельствах. И мне будет весьма интересно на это посмотреть. Вот это лично моя теория касательно развития отношений именно вот этих двух персонажей я думаю что именно эти персонажи являются то есть лихан и юн бенджун являются самыми влиятельными людьми в мире легендарного лунного скульптора по крайней мере на данный момент что касается самого квеста то есть войнасорм эмбииум и вообще вот этот квест про либо быстрого смитта длится уже три тома 3 и даже сейчас уже будет 4 тим весьма долгий продолжиитель таких еще не было. Если, конечно, мы не учитываем самый первый квест, который до сих пор, кстати, висит в списке э, заданий Вида. Это квест сложности Эйм в лесу касательно поиска, э, вроде бы, воспоминаний Захаба. И, как мы помним, он напрямую связан с классом легендарного лунного скульптора. И я все-таки думаю, что после этого квеста нам все-таки предстоит увидеть тот самый основной квест. Потому что, как мы помним, тот лес, про который нам говорился, в начале вид может войти только примерно после 400 уровней. Сейчас вид ушёл немного дальше 350-х, я думаю, что когда он докачается примерно до 410-го, то там уже, наверное, он осмелится войти в тот самый злополучный лес и выполнить то самое сложное задание. Но это лично я так думаю. Э, всё-таки мне кажется, что вид хочет избавиться от этого задания в списке и всё-таки узнать, что же там его ждёт. Ещё я пока читал текстовую версию книги, то в комментариях заметил э, бушевание по поводу того, что многим не хватило э, сестры Хэнам, То есть, когда показывали Юрин, её показывали слишком мало. То есть, когда была глава Марка, то есть, не это, вроде, была седьмая глава если я правильно помню, в начале, то ожидали, что будет гораздо больше именно событий от её лица. Ну и многие также посетовали на то, что всё-таки у неё какой-то 15-й или вроде 16-й уровень, и она была в тех же землях вампиров всё это время, выполняла какие-то достаточно нелёгкие задания, и вообще, в принципе, она довольно продолжительное время качается, и учитывая то, что она всё-таки сестра Хэна, она как бы... Должна качаться бы побыстрее, учитывая даже то, что она всё-таки художник. М -м, мне как-то показалось данное событие весьма странным. Я думаю, что сестра Хэна м -м, либо останется таким же второстепенным персонажем, либо какое-то время она начнёт сильно качаться и пойдёт по пути, так сказать, своего брата. Будет его поддерживать и помогать ему всячески. В принципе, на что я рассчитывал с самого начала. Ну и последнее, что я бы хотел бы сказать, это развитие отношений между Хэном Саюн, Хэном Дайнем или там Хэном Хварёном. как бы это сейчас назвали пейрингом. лично мне кажется, что, как я уже не раз говорил, что всё-таки Хэнса Юнета основная и понятная с тем Паа, который будет в конце. Но также да, они почему-то не видят встречи с Хэном в последнее время. Я не знаю, как, но я думаю, что в скором времени у неё это сделать так и не получится, потому что, как мы видим, они находятся в слишком далеко друг от друга местах. И у Хэна всё-таки сейчас серьёзное на пометке заданием. И с командой прошлой, я думаю, он тоже сможет встретиться не скоро. Возможно, это будет кто-то один из них, либо Пейл, либо Зеффин, может быть, даже Хварион. Но да, я не думаю, со временем так и не встретиться с ним. А будет это только где-то очень не скоро. И, возможно, будет уже совершенно при других обстоятельствах происходить. Возможно, даже не при самых дружественных. Чтобы нам показать, так сказать, развитие совершенно противоположных отношений. То есть не любовной линии, а такой враждебной, безответной. Возможно, такой драматичной линии э, именно развития отношений двух этих персонажей. Что касается Хварён, то для меня она определённо, конечно, остаётся интересным персонажем, и лично мне она достаточно симпатизирует, но, как мы понимаем, объективно шансов у неё немного. Ну а Саюн всё и больше и больше набирает очков репутации лично у меня. Мне она очень нравится, и я думаю, всем читателям и слушателям тоже она очень пришлась по душе. Единственное, что очень медленно развивается, её характер, ну и вообще их отношения достаточно медленно прогрессирует Хотелось бы быть чуть-чуть поактивнее, чтобы хотя бы в каждом томе э, немного, но они двигались. Сейчас мне этого немного не хватает. Но посмотрим, что будет дальше. Думаю, что всё. Теорию я свою выдвинул, э, своё мнение высказал. Теперь можете сделать это вы в комментариях под данной книгой, потому что читать комментарии по данной серии мне всегда интересно. Э, слушатели под данной книгой обычно пишут самые развернутые комментарии, что даёт мне понять заинтересованность вас как слушателей в данном произведении. Следующую книгу вы можете зажидать, конечно же, через месяц после выхода данной части. Я, как условился, уже давно выпускаю одну книгу раз в месяц. Это довольно трудно, но я стараюсь, и у меня пока что всё получается весьма неплохо. Если у кого-то есть желание поддержать данную серию, то перейдите, пожалуйста, по ссылке в описании на Donation Alerts. Там есть специальный пункт «Поддержать легендарный лунный скульптор» серию. Мне будет очень приятно, потому что последнее время данную серию ну, финансово не особо поддерживают. По крайней мере, я получаю приятный фидбэк в виде похвалы и слов благодарности от людей. Но если вдруг у кого-то есть такое желание и возможность, самое главное, перейдите поддержите меня как исполнителя. Ну и, возможно, также дадите, дадите мне новый пинок и хорошую мотивацию сделать следующую книгу как можно скорее и качественнее, что главное. В общем, так. Если кому-то все-таки очень сильно хочется слушать данную книгу раньше, чем через месяц, то вы в целом имеете такую возможность, подписавшись на платный Boosty чат, ссылка на который также есть в описании, и через него вы сможете получать архивы всех книг, которые записываются на протяжении их подготовки. И уже стадии записи тоже непосредственно. Потому что скульптора как известно, многим записываю за несколько дней до его релиза. Поэтому в принципе за неделю или две даже вы можете получить книгу уже в целом для скачивания в архиве но только в платном бустичазе. Вся информация есть также в основном канале, который доступен для всех бесплатно, и также в группе ВК. Переходите туда и следите за обновлениями, чтобы не пропустить свежую информацию по выходу совершенно новых книг, ну и также легендарного лунного скульптора. Думаю, что теперь я точно могу закончить свое вещание Не забывайте поставить лайк данному релизу, подписаться на меня как на исполнителя и написать мне своих комментариев Благодарю за прослушивание. Конец шестнадцатой книги. Читал. Был фаст.